Может, поручить тете яди для пущего отвлечения внимания врага поджечь что-нибудь у него в тылу, но отказалась от этой мысли. Люцина подожгла бы, не раздумывая, а вот тетю ядю вряд ли удастся подбить на что-нибудь такое. У нужника затрепетала на удочке очередная рыба. В ожидании сигнала от тети яди я наблюдала за рыбацкими успехами отца, как вдруг мне показалось, что его тюрьма покачнулась. Вроде бы.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 В этот момент Будка качнулась сильнее, и я, не помня себя, вскочила на ноги. «Господи! Он того и глядя опрокинется в воду! Глядите, с той стороны бревна совсем подгнили! Рухнут, как пить дать! Плевать мне на вашу идиту. Надо спасать отца, пока не свалился в воду!» «Движется!» — вскрикнула Люцина. «Я и говорю, Будка движется! Скорее на помощь отцу! Может, удержим ее как-нибудь!»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 Сотрясение оказалось достаточно, хлипкое равновесие нарушилось, и будка с отцом рухнула в воду. Спасать утопающего оказалось очень непросто, хоть пруд не был глубоким. Стоя по пояс в вязкой жиже, Марок изо всех сил пытался приподнять будку, откуда доносилась бульканье застрявшего в окошечке отца. Сидя на карпах, вывалившихся из рюкзака, Люцина изо всех сил цеплялась за доски помоста, чтобы тоже не съехать в воду. Тереса вскочила, чтобы броситься на помощь отцу, но застряла ногой в дыре помоста и не могла сдвинуться с места. Зато с высоты дамбы заметила знаки, подаваемые тетей Ядей. «Ядя машет!» — крикнула она. «Смотрите, они выходят! Сейчас бросятся сюда!» Дикий ужас, прозвучавший в ее голосе, придал нам с мароком сил. Мы поднатужились и вытащили отца из окошка будки. Отец чихал и плевался. Изо рта и носа у него текла черная жидкость, но удочки из судорожно сжатой руки не выпустил. В неудобной сидячей позиции Люцина пыталась переловить карпов, которые десятками соскальзывали в воду. Тереса помогла ей встать и крепко держала, чтобы она сама не соскользнула туда же. Тресси эта опасность не грозила. Держала нога, намертво застрявшая в дыре доски. Люцина с криком вырвалась у нее из рук и попыталась ухватить уцелевших карпов, запихивая их обратно в рюкзак. Тетя Ядя под березой отчаянно размахивала чем-то белым, размерами напоминающим простыню. К нам стремительно приближался враг. Судя по быстроте, с какой над ним, раздвигались и смыкались камыши. «Вот кусты!» Раступились, и нашим глазам предстал неприятель. Увидели его лишь мы с Тересой. «Люцина!» — странным голосом обратилась к сестре Тереса. «Глянь! Так я на костерек этот тип в черном костюме!» Люцина на минуту оторвалась от рюкзака с рыбой и глянула. Марек тоже на минуту оторвался от отца, из которого вытряхивала остатки ила и грязи, и тоже глянул. Враг? в облике большой черно-белой коровы, не торопясь, с достоинством прошествовал по краю луга в направлении тети Яди. «Там кто-то машет вам!» произнес вдруг отец, и это, несомненно, свидетельствовало о том, что он уже вне опасности. «Почему вы не отвечаете?» Думаю, не наши ответные махания и крики заставили тетю Ядю выбрать прямой путь, а именно направлявшаяся к ней корова. Тетя Ядя поспешно покинула свой пост, не стала соблюдать маскировку, а примчалась к нам по лугу, держась от коровы на почтительном расстоянии. В руке у нее оказалась нижняя юбка. Люцина отражала нападки Тересы, твердо придерживаясь своей концепции. «Ну что привязалась? Отстань! Ты впрямь как вцепишься!» «Сначала был там человек в черном костюме, а потом пришла корова». «Слепая команда!» — оскорбляла ее Тереса. «Корова от человека отличить не может! В черном костюме и белой рубашке! А из-за тебя Янок чуть не утонул! Столько шума из ничего! Сидели бы в укрытии до сих пор! Янок чуть не утонул!» А чего он так дергался в своей будке? «Дамы разрешат мне снять брюки?» — вежливо спросил Марк. «Не мешало бы их немного сполоснуть здесь, на мостках?» Я теребила отца. «Папуля, почему ты не сбежал из этого нужника? Поднажать он бы и разлетелся!» «А зачем мне сбегать?» — удивлялся отец. «О, ровно двадцать один карп! Ведь у меня еще никогда рыба так не клевала!» Я думаю, будет клевать, если удить в пруду, где рыбу специально разводят, ехидно заметила Люцина. Давайте-ка отсюда сматываться скорее, пока сторож нас не прихватил. Янок, как же ты позволил себя похитить? Допрашивала отца Тереса. И не дал нам знать. Мы голову ломали, где тебя искать. Отец удивился еще больше. То есть как это похитить? Никто меня не похищал, сюда меня привезла одна пани, очень симпатичная, сказала, знает место, где превосходно клюет. И в самом деле клевала замечательно. Не очень удобно было ловить через такое маленькое окошечко, но она просила уйти из будки, чтобы другие не заметили, а то сразу сбегутся рыболовы со всей округи. Хорошо, что у меня был с собой рюкзак. Так ты даже не заметил, из какого пруда ловишь? «Ведь здесь же специально разводят карпа!» Только теперь отец глянул на простирающуюся перед ним водную гладь. Вечерело, но еще было достаточно светло, чтобы понять, что это за водоем. «Поразительно!» — недоуменно произнес он. «И в самом деле, вроде пруды для разведения карпа, но ведь тогда та женщина не стала бы меня сюда привозить!» А из окошечка я видел лишь немного воды, и все. Нет, невозможно, чтобы это была рыбоферма. Откуда вообще взялась та женщина? Встретилась мне ночью, когда я пешком возвращался с рыбалки, потому что опоздал на поезд, а она ехала на машине. Тетя Ядя упрекнула брата. И ты не подумал о том, как мы будем волноваться? Неужели нельзя было попросить ее сначала подвезти тебя домой? Нельзя. Она ведь ехала в другую сторону. А о семье я не беспокоился, потому что женщина обещала сама вам сообщить, и вы приедете потом за мной. Она знакомая Лильки и наверняка сообщила, раз вы сюда приехали. Последней фразой отец нас добил. Тереса со стоном схватилась за голову, тетя Ядя заламывала руки. Чем же ты питался все это время? Поинтересовалась практичная Люцина. «У меня были с собой бутерброды и полный термос кофе. А та женщина еще отдала мне и свой завтрак. Я поел, поспал и с рассветом принялся удить. И в самом деле рыба клевала, как зверь». «А ну-ка, посветите мне», — попросила Люцина. «Раз уж все равно, крадем рыбу. Хочу подобрать всех выловленных карпов. Может, куда еще тут завалились за доски?» Вернулся Марок с мокрыми выстиранными брюками в руках. Я взяла его фонарик и отправилась с Люциной к концу помоста. Отец аккуратно складывал свою драгоценную удочку. Тереса и тетя Ядя причитали над ним. Я посветила на доски, на которых еще недавно стояла будка. Карпов там не оказалось но стояла отцовская сетка с термосом, жестянка с крючками, отцовский теплый свитер и валялась бумага, в которую были завернуты бутерброды. Свитер и жестянку Люцина затолкала в сетку с термосом, а смятую бумагу подобрала, чтобы потом выбросить. Под бумагой на досках помоста оказалась какая-то почтовая открытка. Люцина подняла ее. «А это еще что?» «Это же надо! Где твой отец вздумал хранить корреспонденцию? Сплошь в жирных пятнах и рыбьей чешуе. Боюсь, отсылать ее уже не имеет смысла. Ладно, пусть сам решает». И она затолкала грязную открытку в сетку рядом со свитером. «Погоди, свитер давай вынем, пусть отец наденет, похолодало, как бы после купания не простудился», — сказала я. Пока мы шли к машине, Тереса не переставала насмехаться над нами. «А они еще собирались в милицию сообщать. Хороши! Не дай бог и в самом деле нас кто увидит! Вы только посмотрите на себя! Марок без штанов, Ядя без нижней юбки, мой Шурин вылитый утопленник, а вдобавок ко всему несем краденую рыбу!» «А вон на пенечке сидит моя старшая сестра с дубинкой в руках, готовая огреть ею каждого, кто подвернется под руку». «В хорошенькой компании я оказалась!» Открытку на следующее утро обнаружила мамуля, когда вытаскивала термос, чтобы его вымыть. В Лилькиной кухне кипела работа. Отец с Марком чистили рыбу, Люцина потрошила ее и мыла, неимоверно счастливая при виде такого количества ее излюбленной пищи. Вчера вечером заниматься рыбой не стали, и без того добрались до дому чуть живые от усталости. Марок ехал за нами на мотоцикле. На мой вопрос, откуда у него мотоцикл, он спокойно сказал, что стащил его у Доробика-младшего, но обязуется вернуть. Так что, считает, просто одолжил. Мотоцикл очень пригодился. Марок довез на нем и Тересу. Отца мы посадили в машину, мокрый был и на мотоцикле мог простудиться. Допытывалась я у Марка и относительно того, как он вообще оказался на берегу озера. Оказывается, после нашего отъезда он появился у Лильки, услышал от нее страшную историю об очередном похищении и вымогательском письме похитителей, ознакомился с нашим планом ввести в заблуждение неприятеля и его чуть кондрашка не хватил. Многое повидал он в жизни. Имел дело с самыми изощренными преступниками и их жертвами, но с такой идиотской историей сталкивался впервые. Найти нас оказалось не столь уж трудно. «Я знал, что у тебя, как всегда, мама будет штурманом, а об остальном догадаться не составило никакого труда. Достаточно было ознакомиться с картой. Я бы удивился, если бы ты свернула в другом месте». На мотоцикл младшего из Доробиков Марок наткнулся случайно. Мотоцикл очень облегчил ему жизнь. Позаимствовать мотоцикл можно было спокойно. Никакого риска, ведь известно, что жаловаться в милицию Доробики не станут. А совесть его, марка чиста, коль скоро он собирался вернуть транспортное средство. Больше ничего мне Марок вчера не рассказал. Рано утром съездил возвратить мотоцикл, а вернувшись,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 То есть никакой он не ювелир, а торговец ювелирными изделиями. То есть никакой он не торговец, а коллекционер. То есть не совсем коллекционер. Так кто же он в конце концов? Рассердилась Люцина. Мясник? Причем тут мясник? Он коллекционер. И что же он коллекционирует? Драгоценности? Да нет, садовые растения. Хобби у него такое.